Свершение трогательнее, утешительнее, чем это печально всепрощающее до диез. Дольный лук, Визенгрунт, одно из словосочетаний, воспроизводящих ритм, анализируемого Кречмаром мотива из соната Бетховена, приведено автором в честь эмигрировавшего в Америку австрийского музыковеда Адорно Везенгрунде родился в 1909 году, который был постоянным музыкальным консультантом Томаса Манна во время его работы над романом. Сравните «Томас Манн», «Возникновение доктора Фаустуса», «Роман одного романа», 1949 год, глава пятая и следующая.